К обеду подъехали Греб, Крис и Мириам. Доре почти не попало. Только Крис больно ударил ладонью по щеке. Чудак. Сначала поцеловал, а потом ударил. В караване наоборот делают. Сначала наказание, а потом уже как всегда жить можно. После наказания вины как бы и нет. Греб смотрел волком. дура скинула жилетку, протянула Гребу плетку. «Господин, накажи Дору!» «Ты не моя жена!» Дора сняла ошейник, встала перед ним на колени. «Накажи! В караване нельзя, чтобы друг на друга кто-то зло держал!» Мире что-то шепнуло Гребу на ухо. Он не сильно, для вида, стегнул по спине плеткой. Дора радостно вскочила, чмокнула Греба в щеку, защелкнула на шее ошейник. «Куда мы едем?» — спросила после обеда. Греб развернул карту. «Орда подошла к Ашину с юго-востока, откуда-то с этой равнины. Раньше о ней никто не слышал. Значит, и зародилась она здесь. Сюда нам и дорога». «Здесь есть очень хорошая караванная тропа на Нибус», — показала Дора. «Она пересекает дорогу на Сет. До нее часов пять пути». «Какие опасности на пути!» Для крупных караванов никаких, — пожала плечами Дора, — а мелким везде опасно.